Любовники начинают видеть недостатки своих любовниц лишь когда их увлечению приходит конец. Благоразумие и любовь не созданы друг для друга. По мере того, как растёт любовь, уменьшается благоразумие. Ревнивая жена порой даже приятна мужу. Он хотя бы всё время слышит разговоры о предмете своей любви. Какой жалости достойна женщина, истинно любящая и притом добродетельная. Мудрый человек понимает, что лучше воспритить сим увлечение, чем потом с ним бороться. Куда полезнее изучать не книги, а людей. Обычно счастье приходит к счастливому, а несчастье К несчастному. Порядочная женщина это скрытое от всех сокровище, найдя его человек разумный не станет им хвалиться. Кто очень сильно любит, тот долго не замечает, что он-то уже не любим. Мы броним себя только для того, чтобы нас похвалили.